Лето 2013-го. В Нью-Йорк? Ага. Мы с Эллом стояли у меня в саду и попивали пиво, пока готовилось барбекю. Время от времени я брал лопаточку и тыкал ею бургеры. Лора попросила меня последить за ними. Сам я отнюдь не считал, что по моим навыкам жарки барбекю стоило бы судить, выживу ли я в дикой природе, но очень старался сделать так, чтобы бургеры хотя бы не сгорели. Но как? И когда? Вопросов у меня хватало. Тилли предложили работу в новом шоу на МТВ. Позвали ведущий Это потрясающая возможность. Нельзя от нее отказываться. Я с шеей чувствовал обжигающие лучи солнца. А как же ты? Я тоже поеду, ответил Сэл и отпил пива Так что все прекрасно. Я не о том. Ты-то там чем займешься? Сэл пожал плечами. Хочешь верь, хочешь нет, но я скопил кое-какие деньги. А еще у меня там есть приятель, который первое время будет помогать с работой. Буду велокурьером или что-то вроде того. Неофициально, само собой. Я поддел лопаткой краешек кебаба. Не уверен, что на курьерскую зарплату на Манхэттене особо разгуляешься. Сэл вздохнул. Я же сказал, это только на первое время. Само собой, жить мы стиле будем в одной квартире. МТВ ей ее предоставит. «Господи, Ник, давай уже сменим пластинку». Я отхлебнул пиво. «Просто я сомневаюсь, что ты тщательно все взвесил». «Вечно ты во всем сомневаешься», — заметил сэл «Вот в чем разница между нами. Мне и не понадобилось ничего тщательно взвешивать. Как только Тильня мне обо всем рассказала, я сразу понял, что нужно ехать. Мы даже подумываем потом перебраться в Сан-Франциско». Я не мог на него смотреть. и стал переворачивать кебаб, который в этом совсем не нуждался. «Да и потом», — продолжил он, — «должность менеджера видеопроката едва ли меня прославит. Ты вот когда последний раз брал кино на прокат? Моя профессия скоро вымрет, как динозавры». «Ну так устройся тем же менеджером в другое место». Сэлл бросил банку из-под пива в мусорный бак, причем с такой силой, что от удара та смялась. Не все мечтают сгнить на должности менеджера среднего звена. «А как же папа?» — спросил я. «А при чем тут он?» Эти девять слов как нельзя лучше выражали всю суть наших отношений. Лора вышла из дверей патио с тарелкой, на которую выложила разрезанные булочки для бургеров. «Только узнала про ваши новости», — сообщила она и поцеловала Селла в щеку. «Это просто замечательно». Он улыбнулся. «Тебе помочь?» Лора обвела меня рукой за пояс, а я чмокнул ее в лоб. «Принесешь кетчуп?» и пожалуй можно уже начинать сэл скользнул мимо матильды которая поправляла прическу глядя в свое отражение в двери патио она уже была блондинкой я задался вопросом что об этом думает эл но быстро пришел к выводу что ему все равно а где вы будете жить поинтересовалась лора ныряя пальцами в карман моих джинсов я отстранился чтобы взять щипцы что подала голос матильда накручивая локон на палец «А, мои продюсеры подыскали мне красивую квартирку в самом лёкёр Вест-Виллиджа. А Сальваторе говорит, что у него есть друг, который готов сдать ему комнату, так что считайте, всё схвачено». Я воткнул в куриные ножки термометр и стал наблюдать, как стрелка ползёт по округлой панели. «М-м-м», протянула Матильда, склонившись к цветам, вьющимся по стене. «Какой аромат! себо Это жасмин, да?» Лора кивнула и взяла у Сэла кетчуп. Мы его купили в садовом центре вскоре после переезда сюда. Ник сам выбирал. Парочку лет он приживался, но теперь вот прекрасно цветет. Но мне, если честно, запах кажется слишком уж приторным. «А тут что случилось?» Спросил Сэл, кивнув на ограду, отделявшую сад от аллеи, тянувшейся за ним. Мы все обернулись. Между кольями ограды зияла дыра. Точно кто-то на полном ходу влетел в забор и пробил в нем брешь. «Да пьяница какой-то выбил доску в прошлом году», пояснила Лора и протянула Селлу тарелку. «Все жду, когда твой братец соизволит починить», заметила она и подмигнула мне. «Мясо готово», сообщил я, положив щипцы. Мы принялись за еду, устроившись на садовых креслах и греясь в лучах солнца. Селл переставил Матильдина кресло в тенек к стене дома, и она уселась там отдельно от всех нас, подобрав под себя ноги. Ковыряя свои салатные листья, она с нескрываемым отвращением огляделась. «Как по мне, лучше вам избавиться от этого страшного бетона и посадить траву. Нет?» Лора поморщилась. «Да, я с тобой согласна, но сперва мы хотели кое-что внутри обустроить. Ну да, как-никак, четыре спальни многовато для двоих. Видимо, в планах у вас детская, не иначе Она стервозно мне улыбнулась. Лора закашлялась. «Кто-нибудь выпить хочет?» А потом я собрал грязную посуду и загрузил ее в посудомойку, наслаждаясь аккуратностью и логикой, необходимыми для того, чтобы выполнить эту задачу. Сказать по правде, я даже гордился своим умением загружать посудомойку. Оно встречается не так уж часто. Нужно проследить, чтобы чашки оказались в своей секции. и убедиться, что струи воды доберутся до всей посуды. Это при том, что вода, само собой, начинает литься только при закрытой дверце, так что тут нужна еще и предусмотрительность. Лора на это вечно закатывает глаза, но ну а меня утешает возможность продумать худшие из последствий и принять меры, чтобы их избежать. Я закрыл дверцу, а из сада послышался игривый визг. Я выглянул в открытое окно и увидел Матильду, Она сидела у Сэла на коленях и вопила от удовольствия и страха, а он ее щекотал. «Ой, только не надо делать вид, что тебе это не нравится», — нежно проговорил он и скользнул пальцами ей под майку, а она заколотила его по рукам. Матильда обхватила его коленями и что-то прошептала на ухо. Их взгляды на мгновение встретились, и они страстно поцеловались. Сэл держал в ладонях ее лицо. «Прошу прощения», — сказала Лора. Она стояла рядом, дожидаясь, пока я отойду в сторону, а потом достала из ящика тряпку. Повернувшись к окну спиной, она стала вытирать столик. Я открыл холодильник и достал еще одну банку пива. «Молодец», — похвалил я. «Все было просто чудесно». Она не проронила ни слова, пока стряхивала крошки в раковину. Я смотрел, как она полощет и выжимает тряпку, потом складывает ее пополам и вешает на кран. Снаружи по-прежнему доносился смех Матильды. «Рада, что так», — кашлянув сказала она. «Жаль только бургеры подгорели». Мы с Лорой редко ссорились, но в тот вечер это случилось. «Если я веду себя странно, извини», — сказал я, когда мы раздевались в спальне. «Все дело в ней. Жаль, сэл этого не замечает». Лора рассмеялась. «Чего этого? Он счастлив». если бы я плохо тебя знала, я бы решила, что ты в нее втюрился. Я распахнул рот от неожиданности. Ну что за ерунду ты говоришь? Да ладно тебе. Все знают, в кого ты влюблен на самом деле. Она сбросила джинсы и пнула их так, что они отлетели в угол. Не понимаю, о чем ты. Пускай Тилли рисковата, но она мне нравится. Общество людей, которые говорят то, что думают, и не боятся последствий, очень, знаешь ли, тонизирует. Может, поэтому-то ты ее так ненавидишь. Слишком уж она для тебя смелая». Лора натянула одеяло до самого подбородка, щелкнула выключателем на лампе, и комната погрузилась во мрак. Я еще с минуту постоял, скрестив на груди руки. В открытое окно доносился шум. Это в одном из соседних домов устроили вечеринку. Я взял свою подушку и пошел спать вниз.